Привет, с вами снова я, Сергей. И сегодняшняя наша тема будет такого рода. Что вы забыли сделать, чтобы желание исполнилось? Вот, эта тема интересная, потому что мы заметили, что многие, когда забыли об этом нюансе, что ли, не используют его и жалуются, почему у них не исполняется желание. Вот, когда люди читают книги по теме закона притяжения, они очень часто зацикливаются на том, как нужно думать, мыслить что чувствовать, чтобы желание исполнилось и так далее. Но забывает о банальной такой главной вещи. Но эти банальные вещи играют большую роль в исполнении желания. Тут сразу, пока мы не начали об этом говорить, о какой банальной вещи, мы сразу приведем образный пример, и все будет сразу понятно. Представьте, что человек запирает все двери дома, завешивает шторы за навесками, садится в центр комнаты и накрывает себя покрывалом. Сидит и говорит. Я хочу себе идеального любимого человека. Я хочу себе много денег. И все. Вот как можно при таком положении жаловаться, что желание не исполняется? А ведь так именно делают многие люди. Хотите встретить идеального любимого человека? Выгляните хотя бы в окно. Хотите много денег? Выйдите на улицу, в конце концов. Возможно, кому-то нужна помощь, и он готов заплатить за нее. Или у вас в голове родится идея, когда вы случайно взглянете... На рекламный щиток или плакат. Как может сбыться ваше желание, если вы даже не хотите протянуть руку? Люди думают, что достаточно только мыслить позитивно. Якобы я думаю позитивно, и пусть мне тут это желание так ни с того ни с сего свалится откуда-то. Как будто бы кто-то придет им домой постучиться в дверь, такой швейцар, вселенная, и скажет, вот, держите на подносике, это ваше желание, это то, что вы хотели. О, как здорово, все. Так и тут даже придется подойти и открыть дверь. Хотя бы, чтобы впустить швейцара. Самая частая ошибка большинства людей заключается в том, что они забывают одно простое правило. Подойди и возьми. Ваше желание не может прилететь просто так. Ниоткуда не ни возьмись. Бах! В окно. И все, у вас уже в руках лежит. Позитивные мысли помогают, конечно, настроить себя на какой-то там положительный результат. Или на желание. Но от вас же требуется еще и действовать. Это вот самая важная суть – действовать. Нельзя просто хотеть и ничего не делать. Реально, сидеть дома, просто закрывшись, и все на этом. Нет, нужно, вы захотели желание, и вы хотя бы что-то для этого делаете. Потому что без этого никак. Непонятно, почему люди понимают, что все будет сыпаться с неба. Нет. На самом деле, возможно так, что раз случайно как-то так действительно вы ничего не делаете, и вам вот бац, получаете то, что хотите, такое бывает. Но на это нужна сильная вера, так что на этом не стоит заморачиваться. Поэтому нужно всегда действовать, просто действовать. Неважно как, вот действуйте и все. Это главный ключ к исполнению желания. Хочу поговорить о конкретном примере, который вызывает недопонимание. Вот если вы смотрели фильм Секрет, вы знаете, о чем пойдет сейчас речь. Там есть момент, где мальчик хочет велосипед. Он целыми днями по вечерам, там, утром, днем, там, смотрит на этот велик. Вот. Хочет его, представляет, как он катается. И вот, вот один прекрасный момент. Ему дедушка дарит этот велосипед. Вот. Появляется такое впечатление, что действительно, вот я просто, например, хочу сидеть... Сижу дома, так, хочу денег. Там, хочу себе 100 тысяч долларов. И бац, мне стучится в дверь мой дедушка, открывает, мне говорит, на, держи деньги. Мы хотим объяснить эту ситуацию, чтобы не было... У вас недопонимание. В этом фильме не ушли пару вещей. Ведь этот мальчик не нашел этот велосипед на улице. Кстати, он не шел там, раз и велик стоит, о, классно, сел и поехал. Теперь он мой. Нет, такого не было. Ему подарил этот велосипед именно дедушка. Не какой-то чужой дядька, который подошел, тук-тук-тук-тук, постучался в дверь. Ему открыл мальчик. Он ему, держи, вот тебе велосипед, который ты так очень сильно хотел. Нет, ему подарил близкий человек. Возьмем вариант такой, хотя бы если бы мальчик был плохим внуком. Ну так просто, плохим внуком. Неужели бы дедушка подарил бы ему этот велосипед? Нет. То есть это говорит о том, что мальчик приложил какие-то усилия. Ведь быть хорошим внуком это ведь тоже действие. И за эти действия, при должном желании, он получает то, что хочет. Он мог также и получить и другой подарок. Но получил именно велосипед. Например, если бы он не думал о велосипеде, то дедушка, возможно, в это же время при... пришел бы и принес, подарил бы что-то другое. Но здесь сыграла роль такая, что вот он думал именно о велосипеде, дедушка подарил ему именно велосипед. Подходим к концу и вот отвечаем на вопрос, что вы забыли сделать, чтобы желание исполнилось? Действовать. Именно действовать вы забыли. Эти действия могут быть. Различные, мелкие, большие, но главное, чтобы вы действовали по отношению к своему желанию. по скриптум. И помните, никто не говорил, какими будут действия, тяжелыми или легкими, но истина одна. Тем, кто думает позитивно, тем достается легкий путь. Тому нужно совершать намного меньше действий и намного легче. А тем, кто думает постоянно негативно, в, -у -у, в депрессии, весь такой расстроенный, у. -у тем попадаются действия очень тяжелые, порой что даже они не могут дойти до конца, и путь жизненный тоже выпадает сложный. Поэтому ваше позитивное мышление поможет вам. А вы просто действуйте. Запомните закон «подойди и возьми». До встречи! С вами был Сергей.